Часть вторая. Намылившись, Рик потерся мочалкой, сделанной из рыбачьей сети, и стал смывать мыло, когда вода неожиданно закончилась. «Ах, чтоб тебя!» – выругался он и постучал по баку, определяя на звук, есть ли там вода. По всему выходило, что воды было не меньше половины, из чего следовало, что засорилась лейка. Едва Рик открутил крышку чебиты, как оттуда вырвался, сбившийся в комок кусок полусгнившего пальмового листа. В этом не было ничего удивительного, ведь вода в бак попадала с крыши, куда раз или два в неделю, прилетавший с севера шторм, обрушивал ночные ливни. Прочистив лейку, Рик благополучно домылся и выдернул из пачки пару бумажных полотенец, кое-как вытерся. Затем подошел к треснутому зеркалу, посмотрелся в него и с трудом распознал в дутловатом опухшем лице с мешками под глазами знакомые черты. Предъявил он сейчас летное удостоверение в приличном порту, его бы без биологической карты не выпустили на поле. «Ну и рожа!» — с горечью произнес Рик и вздохнул. «Тебе сорок два года, приятель, и выглядишь ты как полное дерьмо». Продолжал он, надевая шорты Робинзон. Рик поплелся в кухонный закуток, чувствуя, что слегка задыхается. Ощущение собственной никчемности, которое появилось еще в ванной, усилилось. В 42 – это не так много. Старик с каждый день выходит на лодке в море, а ему далеко за 70. Правда, он почти не пьет». «А может, и мне начать плавать?» – подумал Рик, открывая шкафчик, откуда на него прыгнул гигантский таракан. Рик машинально дал ему щелчка. Тот врезался в стену и, свалившись на пол, бросился в крысиную нору, что было его ошибкой. Из норы донесся шум боя, и через полминуты наружу выбрался морвут держа в зубах трепыхающуюся добычу. «Не дорабатываешь, Морвуд?» Сукаризный в голосе произнес Рик, невольно повторяя интонацию своего босса. «Мне такие работники не нужны». Морвуд хрустнул хитиновым панцирем таракана и положил его на пол. Тараканов он не ел, только уничтожал по заданию Рика, который за такую службу давал ему старые заплесневелые галеты, хранившиеся в коробке из толстой кожи. Если бы Морвуд мог доставать эти галеты, возможно, он не унижался бы перед жильцом. Однако жесть была крепкой, и, несмотря на многочисленные попытки самостоятельно добраться до галет, Морвуду это пока не удавалось. Поэтому приходилось служить, избавляя каприотча от тараканов, мышей и сороконожек. А что делать? С пристальным взглядом черных глаз бусинок Рик достал из коробки галету и положил на пол. Морут молнией метнулся к добыче, схватил ее и юркнул в нору. Затем осторожно выглянул, проверяя, нет ли у жильца каких-то других более доступных тайников. Но Рик достал всего лишь коробку с молотым кофе, так что Морут убрался в нору. Он пробовал кофе и в порошке, и в зернах, и он ему не понравился. Тем временем Рик поставил турку на спиртовой генератор и стал ждать, когда закипит. За окном затрещал мотоцикл Карлоса. Старая машина с коляской и подслеповатыми ксеноновыми фарами. В эту рухлядь Карлос вкладывал денег больше, чем следовало, ведь чинить его приезжали механики из яхт-клуба. Должно быть, художник жил на какие-то не связанные с его ремеслом доходы. Рик ни разу не видел, чтобы тот вывозил куда-то свои картины, а их в комнате Карлоса было не меньше сотни. В пользу этого соображения было и то, что раза четыре за год к Карлосу с континента приезжали девушки из эскорт-клуба, и художник ночевал с ними в «Принце Альберте», лучшей гостинице Томиакана. Когда у Рика бывали периоды получше и посытнее, ему случалось ночевать с девицами из клубов, что обходилось в три-четыре сотни песо, А еще дорога с континента. Определенно, Карлос располагал хорошими деньгами. Правда, когда Рик однажды напросился к соседу в гости, оказалось, что комната художника отличалась от жилища Рика лишь тем... что вместо бутылок и засохших рыбьих голов у того повсюду валялись краски, кисти и перепачканные холсты. Тогда это открытие разочаровало Рика, ведь он рассчитывал приметить что-нибудь такое, что можно украсть. Не теперь, конечно. Пока он до этого еще не докатился, но о будущем Рику следовало думать уже сейчас.